Ретроспектива 2. Дед. Первый раз ощущение, что все не просто так, что не ради того, чтобы просто топтать бренную твердь и создавать таких же топтунов, был явлен он на свет кем-то непостижимым, пришло в день его десятых именин. Так вышло, что праздника в этот раз Не случилось, хотя и выпадало торжественное событие на время летних каникул. Но в то лето мало было купаний в Волге и ночных рыбалок. Умирал дед. Отец и мать дежурили у постели старика почти круглосуточно, хотя и непонятно было зачем. Дед лежал бревном уже почти полгода, а последние два месяца еще и отнялся у бедняги язык. Но взгляд был осмысленный, и оттого становилось особенно жутко и невыносимо его жалко. Внук несколько раз на дню заглядывал в комнату умирающего, а сомнений в том, что старика уже можно называть именно так, а не болеющим, не оставалось даже у матери. Но никак не мог заставить себя переступить порог. До вечера сидел над Волгой, смотрел на медленно крадущееся за горизонт солнце, на медленно ползущий вниз по реке баржа и длинные плоты и вспоминал деда. Не того, который сейчас неумолимо угасал дома, шамкая тонкогубым ввалившимся ртом с единственным желтым зубом, а другого – Ветерана турецкой войны, седоусова лошадника с прямой, как у двадцатилетнего, спиной. Еще прошлым летом он катал его верхом, сажая перед собой в седло. Они неслись по берегу реки, ветер слезил глаза, а сердце в груди замирало от страха и восторга. Несмотря на близость шестидесятилетнего юбилея, дед не признавал езды шагом и тем более в коляске, только верхом только во весь опор. На Рождество в самый сочельник дед велел седлать своего любимого Дуная. Он всех лошадей называл в честь той памятной ему русско-турецкой компании. Крикнул матери, чтобы одевала внука. Они с ним прокатятся перед праздничной службой понад Волгой. Вышел на крыльцо Посмотрел из-под руки на розовое морозное солнце и направился к денщику, держащему за узду фыркающего паром белого коня. Плотно утоптанный снег еле поскрипывал под каблуками, тихо тренькали в такт уверенным шагам шпоры. Дед взялся за луку левой рукой, вставил в стремя ногу, обернулся на стоящих на ступеньках внука и дочь, весело подмигнул и взлетел вверх. Но вместо того, чтобы перекинуть через седло правую ногу, неестественно выгнулся в пояснице, на миг замер в самой высшей точке и плашмя ударился отвердокаменный наст. На всю жизнь должно быть теперь запомнится эта картина. Алое закатное солнце, длинные синие тени и вишневые капли крови на белом кипенном снегу. Всю ночь дед сплевывал кровь, еле поворачивая голову. Иногда она шла горлом толчками, густая, почти черная. Отец под утро притащил нетвердо стоящего на ногах после рождественской службы папа. Деда причастили и соборовали. Но к полудню кровотечение успокоилось и появилась надежда, что все наладится. Через пару дней старик даже пытался шутить с доктором. Но после того, как тот, в ответ на вопрос, когда же можно снова будет сесть в седло, ответил что вряд ли в ноги вернется чувствительность, что можно лишь надеяться на возвращение работоспособности в верхней части тела, а потом принялся расписывать достоинства каких-то австрийских чудесных кресел на колесиках, дед замолчал и отвернул голову к стене. И начал умирать. И именно поэтому не мог пересилить себя внук и войти к умирающему. Не сумел простить деду того, что он сдался. А то, что умирал он именно по своему желанию, никаких сомнений не было. Доктор неоднократно показывал родным, что тонус в руках есть, ткаля их какими-то специальными иголками нажимая толстыми пальцами на одному ему известные точки. Руки дергались. Мышцы сокращались, но голова больного упорно отворачивалась к стене. Просидев на берегу до самой темноты, обреченно поплелся домой, готовясь к неминуемой взбучке. Но на удивление, в доме ему никто не встретился, было тихо и покойно. Он заглянул в столовую. Со стола уже убрали, но под вышитой салфеткой он обнаружил тарелку с ноздреватым пшеничным хлебом, намазанным маслом и куском холодной буженины. Рядом стоял стакан молока. В минуту, проглотив еду, залпом выпил молоко. Еще раз удивился тишине и безлюдью. Наверное, родители вернулись на свой пост к дедовой постели. Перед дверью остановился, прислушиваясь, но внутри... Было тихо. Потянул ручку, просунул голову в щель. Никого, кроме сипла, дышащего на кровати деда. Еще чуть шире отворил дверь и осторожно, на цыпочках, шагнул в полумрак спальни. На столе тускло помигивала керосиновая лампа с вывернутым фитилем. Сделал еще шажок, еще один, и тут громко скрипнула под ногой половица. Дернулось белое пятно на серой подушке. Дед повернул седую голову, прищурился, вглядываясь в темноту. Узнал внука. Тонкие синие губы растянулись в слабую улыбку. И выдал такое, отчего у мальчика зашевелились на стриженном затылке волосы. Хрипло прошептал. «Подойди!» Значит, просто не хотел говорить ни с кем. Два месяца молчал, дурил всем голову. «Помоги!» — умоляюще просипел он, глядя на внука. И тот сразу понял, о какой помощи просит дед, даже, судя по яростно блестящим глазам, умоляет. Ничего тут сложного не было. Всего-то и надо было выдернуть из-под седой головы подушку, прижать к желтушному лицу обеими руками и подержать, Несколько минут, а потом поднять безвольную голову на ватной шее, подсунуть подушку на место и так же тихо на кончиках пальцев выйти вон, прикрыв за собой дверь. Не сумел. Сначала молча смотрел, как по впалым щекам катятся крупные слезы, с трудом пробивая себе русло в седой жесткое щетение. А потом развернулся и выбежал из комнаты. Дед умер на следующее утро. На завтра как раз приходились именины. Но вместо праздника выпало идти за гробом, неся на бархатной подушечке надраенные мелом награды. А ночью дед вернулся. Во сне был он веселый, здоровый и, конечно, верхом. Не на Дунае, на померший года три назад белой кобыле шибки – Она перебирала ногами, скрипя подковами по белому снегу. Солнце просвечивало сквозь розовые уши, а снег был какой-то крапчатый в красных каплях. Перед дедом на месте, куда обычно он сажал внука, вцепившись тонкими руками в розоватую от заката гриву, сидела невероятно красивая девушка. Даже почти девочка, чуть старше него самого. Она скалила белые зубы и, не моргая, сверлила стоящего перед кобылой мальчика черными шальными глазами. «Деда, это кто с тобой?» – робко спросил он. Но дед ничего не ответил. Вместо этого расхохоталась его спутница, а потом свесилась седла, так что их глаза оказались близко-близко, почти на одном уровне. Он чувствовал, как ее черные локоны щекочут по его щекам и лбу, но это было неприятно, а очень страшно. Как будто и не волосы то были вовсе, а мокрые донные травы, что норовят ухватить во время купания за ноги и утащить под воду к русалкам и водяным. Или даже живые, холодные и скользкие гадины, как в недавно прочитанной книжке про героя Персея и жуткую Медузу. А после мерзкая девочка выкинула и вовсе дикий фокус, ухватила его за ворот рубашки, притянула к себе с неожиданной для такой тонкой руки силой и впилась ему в губы своими, красными и невероятно холодными. Он заколотил подержащей его руке кулаками, дернулся изо всех сил и плюхнулся на землю. Вскочил, бросился к деду и завопил от ужаса. Из-за паршивой девчонки на него смотрел скелет в дедовом парадном мундире. Ордена были все в ржавчине, накители проступали, все больше разрастаясь, бурые пятна, а голый белый череп скалился единственным желтым зубом. Хотелось развернуться и бежать со всех ног, но те вдруг стали невероятно тяжелыми, будто к ним привязали по чугунной гире. А страшная девочка выпрямилась в седле, вытянула в его сторону бледный палец, прищурила бездонные глаза и прошипела. «Ты думал, что можешь меня ослушаться? Меня? Смерть? Он же просил тебя, просил! Теперь у тебя долг!» «Теперь ты смертью целованный!» Она с силой дернула шибку за гриву, та ошалела, раздула ноздри, вздыбилась и саданула копытом прямо в грудь обездвиженного ужаса мальчика. Тогда он, проснувшись, обрадовался, что это сон, перекрестился дрожащей рукой и забыл, не разглядел знамение.